В 1909 году вся Москва отмечала открытие памятника Николаю Васильевичу Гоголю, одному из кумиров нашего героя. Самое это, казалось бы, нехитрое протокольное событие сопровождалось множеством деталей в абсолютно гоголевском духе. В комитет по сооружению памятника вошёл некий член по фамилии Нос. Власти-то и дело изменяли место, на котором следовало ставить изваяние. Сначала Театральная площадь, после Страстной бульвар, затем Никитский. Скульптор Николай Андреев украсил постамент сюжетами из гоголевской прозы, причем подобралась весьма своеобразная компания моделей. Коробочку лепили с сестры Николая Васильевича, а Тараса Бульбу с нашего героя, с Гелировского. Перед открытием в газетах появлялись объявления такого рода, Окна на торжество Гоголя сдаются. Открытый вид. Арбатская площадь, дом Гуликова. Тракцир Григориев. Телефон 111 36. Открытие обставили торжественно. На нём впервые исполнили Гоголевскую кантату композитора Ипполитова Иванова, написанную специально к этому событию. Правда, трибуны для почётных гостей в последний момент сочли ненадёжными. и пользоваться ими запретили. Всем пришлось стоять. По этому поводу говорили. Городская управа всех на ноги поставила. Из-за жуткой давки некоторые депутатцы не смогли возложить венки к памятнику. Зарегистрировали около 40 случаев обморока среди школьников. На всякий случай в день открытия в окрестностях была запрещена продажа спиртных напитков в розлив. А разнообразие мнений поражало. Один из очевидцев вспоминал о церемонии открытия. Первое впечатление от этой почти страшной фигуры, прислонившейся к грубой глыбе камня, точно ударило. Большинство ждало образа, к которому привыкло, и вместо этого явно трагическая, мрачная фигура, голова втянутая в плечи, огромный, почти безобразища лицо нос и взгляд тяжёлый, угрюмый, выдающий нечеловеческую скорбь. В сумерках и лунную ночью Он будет прямо страшен, этот бронзовый великан на Арбатской площади, замёрший в позе вечной думы. Писатель Борис Зайцев поведал о церемонии в очерке Гоголь на Пречистенском. Открывали памятник в сырости и холоде, липы едва распустились. Трибуны окружали монумент, народу много. Помню минуту, когда упал брезент, и Гоголя мы наконец увидели. Да, не козисто он сидел, И некий вздох прошёл по толпе. Философ Розанов писал заметки "Гоголевские дни в Москве". Памятник хорош и не хорош, очень хорош и очень не хорош. А Лев Николаевич Толстой сказал: "Мне нравится очень значительное выражение лица". Точнее же всех выразился Гиляровский. Он написал после открытия монумента всего две строки: Гоголь, сгорбившись, сидит, Пушкин гоголем глядит. За этот экспромт Геллеровский получил в литературно-художественном кружке премию — бутылку вина, хотя, в общем, заслужил большего. Ведь позировал скульптору Андрееву для постамента, и он, с него, как уже говорилось, слеплен Тарас Бульба, и его дочка Надя, с нее слеплена Оксана. Кстати, это не первый опыт нашего героя в качестве модели, он уже позировал Илье Репину для запорожцев, пишущих письмо турецкому султану. Фигурировал в экспромтах Елеровского и памятник Пушкину. На рубеже XIX-XX веков у памятника Пушкину часто прогуливался литератор Дмитриев, немного похожий на Александра Сергеевича. На этот счет Владимир Алексеевич сочинил четверостишие. Весь мир немного потерял А москвичи умнее встали, когда бы Дмитрий встал на пьедестале, а Пушкин по Москве гулял. Не обошёл он и тот факт, что памятник был одинаково хорошо виден из окон двух известнейших в Москве квартир: обер-пресмейстера Козлова и отнюдь нелиберального редактора Московских ведомостей Каткова. На сей счёт Гиляровским было написано: "Как Пушкин умер? Это вздор. Он жив. Он только снова Отдан под надзор Козлова и Каткова. С годами наш герой стал совершенно другим человеком, мудрым, добрым, отзывчивым и деликатным. Ино раз к нему в дом приходили голодные, малознакомые люди, смущаясь просили в долг денег, и Владимир Алексеевич практически всегда одалживал нужную сумму, естественно, не веря в то, что эти деньги ему когда-нибудь вернут, а на конфузные извинения отвечал Не бойся надоесть, когда надо есть. Он каламбурил в любых, даже таких, в общем-то, щекотливых ситуациях, и результат оказывался очень даже позитивный. Проситель заражался его жизненной энергией и с новыми силами пытался выправить свои дела. Всегда надо дать человеку перевернуться в трудный час, считал Гиляровский. Ты хоть хитрованцев-то не пускай в дом, зарежут ведь когда-нибудь. Подчас выговаривала ему обычно безропотная супруга. Но Владимир Алексеевич не слушался. Для него хитрованец был обычный человек, только которому очень не повезло. Не виновник, а жертва. Гелеровский мог на полном ходу выскочить из трамвая, увидев знакомого бедняка-неудачника, с одной лишь целью — дать ему немного денег, после чего пешком шел к остановке, дожидаться другого трамвая. особенно, конечно, жаловал актёров. Помнил собственную артистическую юность, когда в толпе узнавал такого неудачливого лицедея, запросто подходил, протягивал руку, знакомился, Гилеровский. Актёр называл себя, рассказывал о своей жизни, о том, как он когда-то, например, играл Наполеона. Владимир Алексеевич дослушал рассказ, после чего с улыбкой спрашивал: "Пообедать ты сегодня есть на что?" и не дожидаясь ответа, протягивал деньги. Актёр, ясное дело, конфиузился, а Гелеровский утешал его. Очень рад дать займы наполеону, и похахатово удалялся. А секретарь Морозов приводил совсем невероятные примеры. Бывало и так: утром на квартиру валивается неизвестная старуха, крестьянка в домотканной одежде с кошулкой яиц в руках. Мне Гелеровского, говорит она. Выясняется, что Геллеровский помог ей купить корову, и она в знак благодарности принесла ему яиц. Где находится деревня старухи, как попал Геллеровский туда и при каких обстоятельствах помог купить корову, этим дома никто не интересуется, это обычное явление. Или вот такой пример. Как-то вернувшись домой, Владимир Алексеевич услышал, как в кухне плачет домашняя работница. Она получила от матери из деревни письмо, что... в котором ты описала, что у неё назначили на продажу с аукциона корову за неуплату аброка. Почему ты раньше не сказала? Попросила бы у меня денег, послала бы матери. Я посылала. Мне Мария Ивановна денег дала, отвечает работница со слезами. Должно быть, недоимка большая, не хватило. Не знаю, сколько надо. Только корову продадут, как Бог свят, продадут, решила она и снова заревела. Дело требовало срочного решения. Отправлять деньги было нецелесообразно, они могли не попасть к сроку, а прислуга, если её отправить в деревню, могла там в такое горячее время не добиться толку, и он решил поехать сам. Гилеровский позвонил по телефону Струнникова и пригласил его в попутчики. Тот согласился. Они поездом поехали в Рязанскую или Тульскую губернию, высадились в каком-то городишке, Оттуда отправились в деревню на санях. Мать всполошилась, узнав, что сам хозяин привёз деньги. Она опустилась на колени и поклонилась ему в ноги. Недолго думая, Гильерровский тоже опустился на колени и поклонился в ноги старухе. Приехали они, как выяснилось, вовремя. Начальство распорядилось назначить на завтра обход по деревне и отбирать у неплательщиков имущество. Как всегда, в зависимости от задолженности Отбирали у крестьян самовары, а если самовара нет, то брали тулуп или овцу. При большой задолженности уводили со двора корову или лошадь, даже если она была единственная скотина в хозяйстве. Таковы были нравы самодержавия. Деревня, как рассказывал Струников, была изумлена, узнав о причине приезда гостей. Мужики и бабы Оысыпали на улицу, толпились на снегу, неподалёку от саней качали головами от удивления, слышались реплики: "Ну и человек, вот это да! Подумай только, слыхано ли это дело, чтобы барин в Кухаркино деревню приехал выручать корову?" Геляровский зашёл в волостное правление, а в городе к земскому начальнику и просёл, чтобы старуху не обижали. В такую вот фигуру превратился в бывший драчун задира и гроза российских паспортов. Кстати, Владимир Алексеевич был увлечённейшим фотографом-любителем. Предпочтение отдавал американской фирме Kodak. Все его аппараты были изготовлены именно этой достойной компанией. Сам он, естественно, не занимался обработкой фотографических пластин, носил их в специальный кодоковский магазин, своего рода мини-лаб. зато аккуратно хранил свой фотографический архив. Правда, до каталогизации не доходил, не хотел тратить время на такую ерунду, но для альбомов фотографии подписывал. Мой звозчик Иван Дунаев, Ваня Водовоз. В мир городе на базаре, южная степная карета, без законы без дверей возила своих пассажиров на большие расстояния. Степь. Первый московский шашлычник Сулханов. «Южно-русские степи», «Лирник», который пел «Жил бы на свете добрый человек», «Собаки в кабарде» — умнейшие помощники человека, охраняющие табуны. Впрочем, подавляющая часть фоторабот дяди Геляя не выходила за рамки домашних альбомов. Неудивительно. В те времена газеты печатались вообще без фотографий, а для немногочисленных иллюстрированных журналов требовалось иное — более профессиональное качество. В 1910 году Владимир Алексеевич впервые в жизни увидел, как летит аэроплан. Это было самым ярким из событий, которые ему довелось пережить. По крайней мере, более эмоционально. Он не писал ни о чём. Посредине с какого-го круга стоял большой балаган на колёсах с несколькими навесами из парусины. Просто-напросто балаган. Какие строят по воскресеньям на Сухаревке, так казалось издали. Это я видел с трибуны с Какового и падрома. До начала полёта Уточкина было ещё долго. И я поехал в парк и вернулся к 7 часам. Кругом у падрома толпы народа, здоровых зрителей. Поднимается, сейчас полетит. Вот-вот, -во -во слышны крики. Входя в Шленскую беседку, я услышал над собой шум и остановился в изумлении. Тот самый балаган, который я видел стоящим на скоковом кругу, мчится по воздуху прямо на нас, как живой. Конечно, я шёл сюда смотреть полёт Уточкина на аэроплане. Конечно, я прочёл и пересмотрел в иллюстрациях всё об аэропланах, но видеть перед собой, несущийся с шумом по воздуху на высоте нескольких сожжён над землёй громадный балаган, производит ошеломляющее впечатление. И посредине этого балагана сидел человек, значит, помещение жилое, несущееся по воздуху, что-то сказочное. Оно миновало трибуны, сделало поворот и помчалось над забором, отделяющим скаковый круг от брезкой железной дороги, и ярко обрисовалось на фоне высокого здания. В профиль оно казалось громадной стрелой с прорезающим воздух остриём. Ещё поворот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 Уточкин показывает, что это нечто летящее в воздухе ничто без него. Всё время приходится бороться с ветром, и наконец кажется, на шестом круге ветер осиливает, и быстрым чащеся аэроплан бросает на высокий столб против середины трибун. Многие из публики заметили опасность. Ещё несколько секунд полёт окончен. Аппарат в дрейбесге наносит на столб. Сейчас разобьётся. Тут исчезает у зрителей летящее чудо, и вырастает душа этого чуда человек, управляющий полётом. И в самый опасный момент Уточкин делает движение рукой. Прекращается шум, летящий предмет на секунду останавливается в воздухе. Сейчас упадёт. Но ещё движение рукой, снова шумит мотор, который на секунду остановил Уточкин на полном полёте, и направление меняется. Аэроплан делает движение влево мимо столба и поднимается кверху. Уточкин смотрит на публику. Ничего, летим дальше. И снова взмывает выше, и снова делает круг, и впечатления ещё сильнее. Он прямо летит над зрителями на высоте крыши трибуны и от членской беседки снова несётся влево. Он, наверное, слышит несмолкаемые аплодисменты и крики одобрения и удивления. Ещё два круга, всего девять. Описывает аэроплан и спускается плавно и тихо на травяной подрома. Уточкин выходит под гром аплодисментов перед трибуной, чествует победителя над воздухом. На зелёной траве круга стоит большой балаган на колёсах с несколькими навесами из парусины и будет стоять до тех пор, пока не придёт человек и не заставит его полететь по воздуху. Вотточкин сделался кумиром Гелеровского на всю оставшуюся жизнь.